Сны фараона. Итак, фараон снова подался в ученый Он на вершине, уступая непреодолимой потребности выйти из сферы Амуна и побеседовать с плешивцами храма Солнца о гармахисе Хепериатумира, о батоне. Согнувшись и ласково вытянув вперед губы, придворные летописцы записали, как сообщил его величество царь, об этом прекрасном решении, после чего сел в большую коляску из Электра, сел вместе с Нофертити по прозвищу Нефернифруатом, царицей стран, чье тело было плодоносно и которая обнимала его величество одной рукой, и как он, светясь, помчался в прекрасный свой путь, а за ним в других колясках, мать-бога Трие, сестра царицы Неземмут собственная его сестра Бакетатон и множество придворных особ обоего пола с опахалами из страусовых перьев за спинами. Не пустовал на отдельных участках пути небесный струк, звезда обеих стран, и летописцы не приминули отметить, что под его балдахином фараон скушал жареного голубя и протянул косточку царицы, которая и отдала ей должное, а также вкладывал в рот царицы сладости, предварительно окуная таковые в вино. Воне Аминхотеп остановился в своем дворце близ храма и первую ночь, устав с дороги, проспал там без сновидений. В следующий день он начал жертвоприношение Рагорахты, которого одарил хлебом и пивом, вином, птицами и ладаном, затем выслушал многословного визиря севера, а потом, несмотря на разыгравшуюся из-за его многословия головную боль, посвятил весь остаток дня вожделенным разговорам со слугами Бога. Главным предметом этих совещаний, сильно занимавшим как раз тогда Аминхотепа, была птица Бенну, называемая также «отпрыск огня», так как считалось, что у нее нет матери что она, приходится себе же собственной отцом, поскольку смерть и возникновение для нее равнозначны, и, сжигая себя в гнезде из мирры, она встает из пепла молодой. Это происходит, утверждали некоторые учители, раз в пятьсот лет, и происходит в онском храме солнца, куда эта птица, похожая будто бы и на орла, и на цаплю, но с пурпурно-золотым оперением прилетает в таких случаях с востока, из Аравии или даже из Индии. Другие считали, что она приносит туда сделанное из мира яйцо самого большого размера, какое она только может поднять, куда прячет умершего своего отца, то есть собственно себя самое, и кладет это яйцо на алтарь солнца. Обе точки зрения вполне могли сосуществовать. Многое сосуществует на свете, и разные вещи могут быть одинаково справедливы, как разные формы выражения одной и той же правды. Но фараон хотел, во-первых, узнать, или, по крайней мере, исследовать, какая уже прошла часть 500 летия протекающего между рождениями и яйценосными появлениями потомка огня, То есть, сколь далеки последний прилет Бенну с одной стороны и ближайшее прибытие этой птицы с другой. Короче говоря, какой стоит на дворе месяц фениксовского года. Мнение жильцов преимущественно склонялось к тому, что прошло около половины этого промежутка. Ведь если бы начало его было близко, то сохранилась бы память о последнем появлении Бенну, а ее-то как раз не сохранилось. Если бы, наоборот, приближались конец и новое начало этого периода, то следовало бы принять в расчет скорое или даже непосредственно предстоящее возвращение время счислительной птицы. Однако никто не рассчитывает повидать ее на своем веку, а потому, считали жрецы, напрашивается такой серединный вывод — Некоторые шли еще дальше и предполагали, что эта срединность постоянно, и что тайна Феникса в том-то и заключается, что расстояние от его последнего возвращения с одной стороны и от следующего с другой всегда одинаковы и всегда друг другу равны. Но не эта тайна была для фараона главным насущным вопросом. Насущным вопросом выяснение которого занимало его главным образом и которое он полдня выяснял зеркально-головыми жрецами, было положение, что мировое яйцо огненной птицы, куда-то прячет тело своего отца, не становится от этого тяжелее, ибо она и так делает яйцо самого большого размера и веса, какое только может поднять. А если она способна поднять его, и после того, как туда спрятан отец, то ясно, что тело отца не прибавило яйцу весы. На взгляд юного фараона это был замечательный, поразительный факт. Факт мировой важности, достойный самого кропотливого выяснения. Если к одному телу прибавляли другое, и оно не делалось тяжелее, это значило, что существуют невещественные тела. или, лучше сказать, бесплотные реальности, нематериальные, как солнечный свет, или еще лучше сказать, существует духовность. И духовность это была эйфрона воплощена в бенну Отца, ибо вобрав его в себя, мировое яйцо самым замечательным и самым многозначительным образом меняло свою природу яйца. Яйцо вообще было предметом исключительно женской сферы. У птиц клали яйца только самки, и не было более яркого выражения материнско-женского начала, чем большое яйцо, из которого некогда вышел мир. А бенну, солнечная птица, не имея матери, и доводясь сама себе отцом, создавала свое яйцо сама. Яйцо антимира, мужское отцовское яйцо, и клала его, как выражение отцовства, духа и света, на лавастровый стол солнечного божества. Фараон готов был без конца разбирать это обстоятельство и его значение для постигаемой мыслью природы Атона с хранителями солнечного календаря из храма Ра. Он предавался этому занятию до поздней ночи, до самозабвения, он упивался золотой, нематериальностью отцовского духа, и когда жрецы, выбившись из сил, уже опустили свои блестящие головы, он все еще никак не мог насытиться разговором и все не отпускал их, словно боялся остаться один. В конце концов он все-таки отпустил шатавшихся и клевавших носом жрецов и ушел в свою спальню, где при свете лампы его давно уже дожидался особый раб, Для раздевания диванья пожилой человек, который был приставлен еще к мальчику и называл его просто мени, не забывая, однако, о прочих формальных изъявлениях благоговения. Тот быстро и ласково помог ему приготовиться ко сну, пал ниц и удалился, чтобы спать за порогом. А фараон, улегшись на подушке своей кровати, которая стояла на помосте посреди комнаты, и была настоящим произведением искусства, так как спинку ее украшали тончайшие инкрустации слоновой кости, изображавшие шакалов, козерогов и башка беса, фараон сразу же уснул сном усталого человека. Но ненадолго. Ибо после нескольких часов глубокого покоя он стал видеть сны. Такие странные, жуткие, нелепые в своих живых подробностях сны какие снились ему только в детстве, когда у него болело горло и его лихорадило. Но сны его были отнюдь не о невесомом отце Бенну и о нематериальном луче солнца, о вещах совершенно противоположного рода. Во сне он стоял на берегу хапи-кормильца, на пустынном месте среди болота и кочек. На нем был красный венец Нижнего Египта и привязанная борода, а с набедренника у него свисал хвост. Он стоял в полном одиночестве, с тяжестью на сердце, опираясь на посох. Вдруг что-то заплескалось неподалеку от берега, и семиглава вылезла из воды. На сушу вышли семь коров, которые, видимо, по примеру буйволиц, лежали в реке, и выходили они одна за другой цепочкой, без быка, в семером. Быка не было, было только семь коров. Чудесные коровы, белые, черные, со светлой спиной, еще серые, да со светлым животом, да две пятнистых, цветом нечистых. Прекрасные, гладкие, тучные коровы с полным выменем, с моргающими глазами хат и высокими, изогнутыми, как лира, рогами. Они начинали спокойно пастись в камышах. Царь никогда не видел такого дивного скота, не видел нигде в стране. Лоснящаяся пышность их плоти была просто великолепна, и сердце Мени хотело порадоваться их виду, но не порадовалось, а осталось таким же тяжелым и озабоченным, чтобы вскоре наполниться даже страхом и ужасом. Ибо цепочка на этих семи не кончилась. Новые коровы выходили из воды, И не было перерыва между этими и прежними. Еще семь коров вышли на сушу, и тоже без быка. Но какой бык пожелал бы таких коров? Фараон содрогнулся, когда они показались. Это были самые безобразные, самые худые, самые истощенные коровы, каких он когда-либо видел. Под сморщенной кожей у них выпирали кости. Выме у каждой напоминала пустой мешок — а соски походили на нитки. Ужасен и удручающ был их вид. Несчастные, казалось, едва держались на ногах, но вдруг они обнаружили бесстыжий, наглый, назойливо жестокий нрав, который как бы и не вязался с их слабостью, но, с другой стороны, как нельзя лучше к ней подходил, ибо это был дикий нрав голоды. Фараон видит, Убогое стадо подбирается к гладкому, гнусные коровы вскакивают на прекрасных, как то иногда делают коровы, изображая быка, и при этом жалкие животные пожирают, проглатывают, начисто и бесследно уничтожают великолепных, но потом стоят на том же месте такие же тощие, как прежде, нисколько не пополнев. На этом сон кончился. И фараон проснулся в поту и в тревоге. Он сел, оглядел сильно бьющимся сердцем мягко освещенную спальню и понял, что это был сон. Но такой красноречивый, задевающий за живое, что его назойливость, похожая на назойливость изголодавшихся коров, заставила становиться похолодеть. Его больше не тянуло в постель. Он поднялся, надел белошерстный халат. и стал расхаживать по комнате, размышляя об этом назойливом, хоть и нелепом, но до осязаемости четком видении. Он был бы рад разбудить раба-спальника, чтобы рассказать ему этот сон, вернее, чтобы испытать, удастся ли облечь увиденное в слова. Однако он был слишком деликатен, чтобы беспокоить старика, которого заставил ждать себя до поздней ночи. И он сел, стоявший возле кровати кресла, с коровьими ножками, поплотнее закутался в свой лунно-серебристый халат и, прижавшись спиной к уголку кресла, а ноги, положив на скамеечку, незаметно задремал снова. Но, едва забывшись, он снова увидел сон. Ничего нельзя было поделать, он опять или все еще одиноко стоял на берегу в венце с хвостом, а перед ним лежало вспаханное поле черной земли. И вот он видит, плодородная земля взморщивается и немного вздымается, и из нее вырастает стебель, а на стебле один за другим поднимаются семь колосьев, все семь на одном стебле, тучные и тугие, полные зерен золотисто клонящиеся от тяжести. Тут сердце хочет повеселеть, Но повеселеть не может, ибо колоссия на стебле не перестают подниматься. Появляется еще семь колоссев, безотрадных, пустых, сухих и мертвых колоссев, опаленных восточным ветром, черных, от изгарены и ржавчины. И когда они бога показываются среди тучных, те исчезают, словно поглощенные этими новыми. И похоже на то, что жалкие колосся действительно поедают, своих тучных собратьев. Точно так же, как раньше, семь тощих коров сожрали семь гладких, но и тощие колоссия не становятся от этого полнее и тучнее. Фарон увидел это воочию, до сезаемости отчетливо. Но, встрепенувшись в кресле, обнаружил, что это снова был сом. Еще раз, до да смешного удивительный, полный тихого безумия сом. Но он так назойливо бередил душу каким-то предостережением и указанием, что до самого утра, по счастью уже недалекого, фараон больше не мог, да и не хотел уснуть, и все время то в кресле, то в кровати размышлял о еще неразъясненной ясности этих двух, выросших на одном стебле снов, теперь уже твердо решив ни в коем случае не обходить их молчанием и не хоронить в собственной памяти, а поднять по их поводу шум и забить тревогу. Он был в венце с посохом и хвостом. Это были царские сны, сны без сомнения государственной важности, очень примечательные, напоенные заботой сны. Нужно было во что бы то ни стало придать их широкой огласке и сделать все для того, чтобы надлежаще к ним подступиться и разглядеть их явно угрожающий смысл. Мене был прямо-таки возмущен своими снами. Он ненавидел их, чем дальше, тем больше. Царь не мог примириться с такими снами, хотя, с другой стороны, присниться они могли, пожалуй, только царю. При нем, при Нефер, Хеперура, Уанра, Аменхотепе такого не должно было быть, чтобы какие-то мерзкие коровы пожирали прекрасных, тучных, А безотрадные, покрытые ржой колоссе, съедали колоссе золотистоупругие. При нем не должно было происходить ничего, что соответствовало бы этим отвратным картинам в мире событий. Ибо в противном случае вина пала бы на него, пошатнулся бы не чей-нибудь, а его авторитет. Сердца и уши не вняли бы провозглашению Атона, и в Барше был бы Амун. Цвету грозила опасность со стороны черноты, невесомой духовности она грозила со стороны материи. Это не подлежало никакому сомнению. Тревога фараона была велика. Она приняла вид гнева, а гнев то и дело сгущался в решении разгадать и узнать эту опасность, чтобы достойно встретить ее. Первым, кому фараон изложил свои сны, насколько они вообще поддавались изложению, — Был старик, который ночью спал у порога, а утром явился, чтобы одеть и причесать своего господина и обвязать ему голову повязкой. Раплиш лишь удивленно покачал головой, а потом заявил, что все это от того, что добрый бог так поздно отходит ко сну, да еще возбужденный бесконечными спекулянциями, как он не совсем грамотно выразился. Он, видимо, невольно воспринимал эти тревожные сны как некое наказание за то, что Мени заставляет старого своего слугу так долго ждать и не спать. «Ах, барашек!» — с досадливой усмешкой сказал Сараон, легонько хлопнув его ладонью по лбу, и пошел к царице. Но царицу из-за ее беременности тошнило, и она слушала мужа с пятого на десятое. Затем он навестил Тея, Матерь-богиню, которую застал за косметическим столиком в окружении хлопотавших над ней камеристок. Ей он тоже рассказал свои сны и сделал при этом наблюдение, что рассказывать их с каждым разом труднее, а не легче. Но и у нее тоже он не нашел утешения и поддержки. Т.е. Да всегда бывало немного насмешливо, когда он приходил к ней с царскими своими заботами. в данном случае дело шло о такой заботе, он не сомневался и заранее ждал той иронической улыбки, которая тотчас же появилась на лице матери. Хотя вдова царя Небмара сложила себя регенство и передала сыну всю полноту его полуденной власти добровольно и по тщательному размышлению, она не могла скрыть своей ревности к этой власти, а менее обладал мучительным свойством все замечать. и поэтому от него не ускользала та горечь, проявлением которой он как раз и способствовал своими попытками смягчить ее детскими просьбами о помощи и совете. «Зачем Твое Величество обращается ко мне, которая ушла на покой?» — говаривала тые. «Ты фараон, так будь же им, и стой на собственных ногах, а не на моих, спрашивай своих слуг». «Визири юга и севера, если тебе что-нибудь невдомек, и пусть они объявляют тебе твою волю, если ты не знаешь ее, а я старухой свое отслужила». Так же отнеслась она к нам и сейчас. «Я слишком отвыкла от власти и от ответственности, мой друг», ответила она, улыбаясь, «чтобы судить, по праву ли предаешь третьим историям такой вес». «Недаром сказано, тьма сокрывается перед обилием света. Позволь же матери скрыться, позволь мне даже скрыть свое мнение по поводу того, достойны ли это сны и подобают ли они твоему положению. Сожрали? Поглотили? Одни коровы других? Пустые колосья полные? Это не сновидение, ибо такого нельзя ни увидеть, ни представить себе». «Ни бодрствуя, ни, по-моему, во сне. Наверное, твоему величеству приснилось что-то другое, но ты позабыл свой сон, и сейчас заменил его невероятной картиной невообразимой прожорливости». Напрасно уверял Мене, что он ясно видел глазами сна именно это, а не что-то другое, и что эта ясность была полна смысла, нуждающегося в срочном истолковании». Напрасно говорил он ей о своем страхе перед уроном, который понесет учение, то есть о том, если сны беспрепятственно растолкуют себя сами, иными словами, сбудутся, станут той самой действительностью, какую они облекли в одежду видения. Он снова убедился, что в сущности мать равнодушна к его богу и держит его сторону только разумом, только по политическим и династическим причинам. Она всегда укрепляла сына в его сердечной нежности, в его духовной страсти к Богу Атону. Но сегодня он лишний раз заметил, как давно замечал и как из-за своей чуткости замечал, увы, все, что делала она это только по расчету, используя его сердце как женщина, которая смотрит на мир лишь с политической, а не как он прежде всего с религиозной точки зрения. Это обидело Мени и причинило ему боль».